Все ближе и ближе подползали они к ничего не подозревавшему быку, шито с правой стороны, а тарзан — с левой. Они часто так охотились и вместе, подбадривая изредка друг друга тихим мурлыканьем. На мгновение они притаились...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 В это время какой-то стройный голый дикарь выследил их из-за кустов береговой растительности и исчез раньше, чем кто-либо из зверей и людей его заметил.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 И те, не давая воинам возможности отплыть, набросились на них с леденящими душу криками, и тут произошло что-то неописуемое. На одном конце судна громадная пантера рвала людей на куски брызжя кровью, а на другой стороне акут впивался могучими клыками в горло воинов и, выбрасывая их одного за другим за борт,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 Тарзан не мог скрыть улыбки. — Они не очень жаждут сопровождать нас, — сказал он. — Но ты оставайся дома, Кавири. Ты очень скоро увидишь, как твое племя опять явится к тебе. Человек-обезьяна встал и, приказав Мугамби остаться с Кавири, скрылся в джунглях с Шитой и обезьянами.